Глава вторая. Самые лучшие на свете книжки о живой воде, о рыцарях изрубленных на куски или о том, как расплавленный свинец льётся со стен на головы всяким дуракам. Так и говорил Джим Найтчет, и других книжек он не читал. Если уж не об ограблении Первого национального банка, так хоть про то, как построить катапульту или сшить из чёрных лоскутьев невидимую одежду для ночных вылазок. Всё это Джим выдохнул разом, а Вилли тоже разом вдохнул, пока они возились на крыше, прилаживая громоотвод. Вилли занимался этим делом с чувством важности и нужды происходящего. Отжим, слегка стыдясь и считая, что они просто струсили. Так день и прошёл. После ужина предстоял еженедельный поход в библиотеку. Как все мальчишки, они никогда не ходили просто так, но, выбрав цель, кидались к ней со всех ног. Никто не выигрывал, да и не хотел выиграть, они ведь были друзья. Просто хорошо было бежать рядом, стремительно пропечатывая теннисными туфлями параллельные строчки следов по лужайкам, через кусты и рощицы. Хорошо было вместе рвать финишную ленточку и разом схватиться за ручку библиотечной двери. Никто не оставался в проигрыше. Оба побеждали, храня дружбу до поры, когда утраты станут неизбежны. Всё так и шло этим вечером, сначала тёплым, потом прохладным. Восемь часов они предоставили ветру нести их вниз, в город. Летящие руки, локти развёрнуты как крылья, мелькают перемежающиеся слои воздуха. И вот они уже там, где надо. 3 ступеньки, 6, 9, 12. Хлоп! Владони шлёпнули по библиотечной двери. Джим и Вилли улыбнулись друг другу. Всё это было здорово. И тихие октябрьские вечера, и библиотека с зелёными лампами внутри, и два уловивым запахом бумажной пыли. Джим слушал. Что это? Ветер? Как музыка. Джим всматривался вдаль. Совсем никакой музыки не слышу. Кончилось, Джим тряхнул головой. А может и не было. Идём. Они открыли дверь, вступили внутрь и застыли на пороге. Перед ними в ожидании распахнулись библиотечные глубины. Снаружи в мире как будто ничего не происходило, но здесь, в этих зелёных сумерках, в этой земле бумаги и кожи могло случиться всякое. Всегда случалось. Только прислушайся и услышишь крики десятков тысяч людей. Вот миллионы перетаскивают пушки, точат гильотины, а вот китайцы маршируют по четыре в ряд. Конечно, незримо, конечно, бесшумно, но ведь и у джима, и у вилли носы и уши на месте. Здесь фабрика пряностей. Здесь дремлют неведомые пустыни. Напротив двери приятная пожилая дама мисс Уотрикс отмечает книги, а справа от неё уже Тибет и Антарктида и Конга. Туда как раз удалилась другая библиотекарьша, мисс Уилс, ушла через Монголию, запросто у насякуский Йокогамы и остров Целебис. Дальше в третьем книжном туннеле пожилой мужчина шуршит в темноте веником подметая остатки имбиря и корицы. Вилли широко открыл глаза. Каждый раз этот старик удивлял его своей работой, своим именем. Чарльз Уильям Хэллоуэй думал: "Вилли, ни дедушка, ни дальний родственник, никакой не небудь пожилой дядьушка, нет, мой отец". А отец не поражался ли он каждый раз встречая собственного сына, На пороги этого уединённого мира. Да. Каждый раз он выглядел ошеломлённым, словно последняя их встреча состоялась век назад, и с тех пор один успел состариться, а другой так и остался молодым. Это мешало, стояло между ними. Старик неуверенно улыбнулся и издали. Отец и сын осторожно двинулись навстречу друг другу. Батюшки, Вилли! С утра ещё надюим вырос. Чарльз Хэллоуэй повернул голову. Джим? О, глаза потемнели, щёки посветлели. Тебя что, с обеих сторон припекло? Дьявольщина, энергично высказался Джим. Такого не держим, мгновенно ответил старик. А ту есть вот тут на а у Алигьери. Алигьери это не по мне. мотнул головой Джим. Твоя правда, засмеялся отец Вилли. Но я-то имел в виду Данте. Погляди-ка сюда. Рисунки самого господина Дуре. Со всех сторон всё показано. Аду повезло. Он никогда не выглядел лучше. Вот, обрати внимание. Души падают прямо в грязь. Смотри, смотри. Кто-то даже вверх ногами. Ничего себе. Джим мгновенно пожрал страницу глазами вдоль и поперёк и принялся листать дальше. А картинки с динозаврами тут есть? Это там, дальше. Он повёл их в следующий проход. Вот здесь. Тирадоктил змей-разрушитель, прочитал он. А как насчёт барабанов рока Сага о громовых ящерах? Ну? Ожил Джим. Ага. Вполне. Отец подмигнул. Вилли Вилли подмигнул в ответ. Они стояли рядом: мальчишка с волосами цвета спелой пшеницы и мужчина, седой как лунь. Лицо мальчишки, словно летнее наливное яблоко, лицо мужчины, словно тоже яблоко зимой. Папа, папа мой, думал Вилли, он похож на меня, только как в плохом зеркале. Внезапно Вилли припомнил, как бывало ночами он вставал и смотрел из окна на город внизу. Там мерцал только один огонёк в библиотечном окне. Это отец засиживался допоздна над книгой в нездешнем свете зелёной лампы. И радостно, и грустно было смотреть на этот одинокий огонёк и знать, что его Вилли помедлил, подбирая слово. Его Отец один бодрствует во всём этом мраке. "Вилли!" окликнул старик по должности уборщик по воле случая его отец. "А тебе чего хочется?" Вилли втрепенулса. "А? Ты предпочитаешь книжку в белой шляпе или в чёрной?" "Шляпе?" "Вот джим." Старик медленно двинулся вдоль полок. слегка касаясь пальцами книжных корешков Джим носит чёрные десятиголоны вышляпы и книжки предпочитает им подстать Поначалу Мариарти, верно, Джим. Теперь он готов хоть сейчас двинуться от Фумангу к Макиавелли. Средних размеров тёмная фетровая шляпа, а оттуда к доктору Фаусту это уже большющий чёрный Stetson. А на твою долю остаются приятели в белых шляпах. Вот Ганди, там дальше Святой Томас, следующий, ну, к примеру, Будда. Меня вполне устроит таинственный остров, улыбнулся Вилли. Я не понял, причём здесь шляпы? нахмурился Джим. Однажды, очень давно, Неторопливо проговорил отец, протягивая Вилли жюлье верна. Я, как и каждый человек, решил для себя, какой цвет буду носить. И какой же, недоверчиво спросил Джим. Старый человек, казалось, удивился и поспешил рассмеяться. Ну и вопросы ты задаёшь. Ладно, Вилли, скажи маме, что я скоро буду. А теперь двигайте-ка отсюда оба. Мисс Вотрис Тихо окликнул он библиотекаря Шо. "Будьте настороже. К вам подбираются динозавры и таинственный острова". Дверь захлопнулась. На небесных полях высыпали ясные звёзды. "Дьявольщина". Джим втянул носом в воздух с севера, потом с юга. "А где буря?" Этот проклятый торгож обещал, я же должен посмотреть, как молния вдарит в мою крышу. Вилли подождал, пока порыв ветра взъерошит, а потом пригладит волосы. Она будет здесь к утру, словно не хотея произнёс сон. Кто сказал? А вот черничник у меня под руками. Он говорит: "Ха, здорово". Ветер сорвал и унёс джимопроч. Таким же воздушным змеем Вилли кинулся в догонку.